Арн боуден Вой Родного Мира. Его звали тринадцать падающих звезд, и он плюнул на землю у ног повелителя Зимы и Войны. — Вот мой ответ тебе, Рус! Повелитель Зимы и Войны правил, но не царствовал. Когда он собрал вокруг в поклявшихся кровью в верности, то сделал это без пышных церемоний. Суд воинов должен проходить под его началом, на голой земле, перед глазами родичей, равных между собой. И каждый из пришедших сюда знал, что день закончится в блеске топора палача. Взгляды собравшихся обратились на шестерых братьев, ждущих приговора под плачущей бурей. Те стояли, не пытаясь держать строй. Лишь инстинкт заставил воинов дать друг другу достаточно места, чтобы выхватить меч и успеть нанести удар. Волчьи шкуры, покрывавшие собратьев, мокли под дождем, и серый керамид брони начинал масляно блестеть, словно отполированный. Ветер по-прежнему нес химическую вонь выхлопных газов, признак недавней высадки легиона. Суды над войнами никогда не проводились в космической пустоте, и эту традицию не мог нарушать даже повелитель зимы и войны. И финрисийцы, и тиранцы имели право умереть на твердой земле. Ярлы и тены из прочих рот окружили кольцом шестерых обвиняемых. Вооруженные и облаченные в доспехе, словно перед битвой, вожди перешептывались между собой голосами глубокими и низкими, напоминавшими рык пробуждающегося медведя. Без всякого стыда они спорили о судьбе сородичей и ударяли по рукам, делая ставки не бессмысленными монетами, а талисманами или оберегами. Наконец заговорил Рус. Чужакам нравилось сравнивать его голос с волчьим рычанием, Но сейчас примарха окружали сыновья, в речах которых звучали те же нотки неприрученного зверя. И я больше не желаю слышать отказов от твоего родного мира. Тринадцать падающих звезд кивнул. Тогда больше не проси нас об этом. Верховный король улыбнулся, обнажив клыки и сверкнув глазами. У ног Руса, неподверженного власти времени, что доступно лишь божествам и покрытого шрамами, подобных которому никогда не получит трус, Увивались два верных волка, с которыми он охотился на врагов. Пальцы латной перчатки повелителя зимы и войны праздно погладили мех ближнего зверя. «Я предлагаю вам почетное дело, а вы отвечаете неповиновением. Ты отправляешь нас в изгнание, мой король. Мы не принимаем этого. Мы останемся и продолжим охотиться, сражаться вместе с легионом, для чего и появились на свет». «Понимаю». Империум мог одарить примарха груда имен и титулов, но для своих воинов он оставался повелителем зимы и войны, или с недавних пор просто руссом, первым и благороднейшим среди детей древнего племени руссов. И перед лицом непокорности, проявленной его сыном, Лемон из русов по-прежнему улыбался. Гримаса мрачного веселья изменила рисунок шрамов на обветренном лице примарха. И он, как часто случалось в такие моменты, подумал про себя, нет ли в плачущем небе предвестие грядущего. Если так, то знамение вышло весьма откровенным. «Ты знаешь, что по законам поклявшихся кровью я вправе снять ваши головы с плеч за подобный отказ. Неужели вой родного мира столь жаждет подставить шею моему клинку?» Тринадцать падающих звезд сделал шаг вперед, гордый в своем побитом войной доспехи крестоносец почти горделивый под коричневым меховым плащом, потемневшим от капель дождя. По меркам своего народа, 13 падающих звезд считался стариком, один из первых волков Фенриса, отправившихся к звездам вместе с примархом, покрытый шрамами, но по-прежнему стоящий на ногах, несмотря на все попытки галактики прикончить его. Многие из тех, кто сопровождал его, обратились в прах и остались лишь в памяти погибнув среди тысяч битв на империума, в которых сражалась волка Фенрюса. Большинство выживших уже давно не шли в бой рядовыми воинами стаи, получив почетные места в рядах поклявшихся жизнью волчьей гвардии или возглавив целые роты. Что до 13 падающих звезд, то воин ожесточенно сражался не за право вознестись в легионе, а за возможность остаться на нынешнем месте. Охотник, лазутчик, следопыт и убийца. Он предпочитал, чтобы других заботило руководство могучими армиями и флотами боевых кораблей. Его место по-прежнему было в стае, во главе воя родного мира, идущего в атаку через клубы дыма и реки крови, с топорами в руках и рычанием в глотках. Старый волк почесал щеку под бородой, завитой в косице, и пальцы наткнулись на вплетенные кольца из слоновой кости. Когда-то, для него словно вчера, в черных прядях изредка проглядывали седые волосы. Сегодня же в белоснежной бороде виднелись лишь немногие полоски серого, Но воин мог противостоять чему угодно, кроме времени и судьбы. Прежде чем ответить, тринадцать падающих звезд скривил губу, показывая длинные клыки. Этот знак означал, что старейший собирается поделиться мудростью со щенком. «Здесь нет ничего почетного, мой король. Это ссылка. Неважно, как сильно ты клянешься, что нас ждет занятие, достойное героев. Изгнание остается изгнанием» рус касту улыбнулся, поворачиваясь к остальным вождям. Сигелит обратился к нам с просьбой, сородичи. «Скажите по правде здесь, на суде воинов, мало ли в этом чести?» Сам регент Терры взывает к волкам, умоляя начать слежку за повелителями легионов. Немногие тены ударили кулаками по нагрудникам. Прочие же откровенно изобразили радость, пробормотав что-то неразборчивое. Примарх расхохотался, получив столь прохладный ответ. Он прекрасно знал, что никто из воинов не желает для себя подобной чести, и любил сыновей за искренность, с которой они подтвердили это. Но долг оставался долгом. Тринадцать падающих звезд не шевелился, и его грубое лицо, обветренное и потемневшее в бесчетных войнах под бесчетными солнцами, смотрело прямо на короля. Если Малкадор просит сторожей, пошли ему сторожей. Мы воины, рус. Но все прочие стаи согласились, а тут у нас пахнет восстанием. «Это занятие не для стаи», – 13 падающих звезд рычал, обнажая сжатые зубы и разбрызгивая слюну. «Мы говорили с тенью низкой луны и голосом ночи. Их ты посылаешь в бой. Пусть даже стаям придется сражаться в рядах других легионов. Нам же предстоит отправиться туда, где нет войны и никогда не будет. Прочие стаи преклонили колено, потому что их не бросают в трюм и не направляют мертвым грузом на терру. Им ты предлагаешь новые поля битв. Нас же обрекаешь на изгнание. Рус не улыбался более. При всем своем благородстве он не отличался терпением. Время споров и раздоров прошло. Настало время ответственности. Малкадор возвал ко мне, и я исполню просьбу. Покачав головой, тринадцать падающих звезд ощутил, как чувство поражения холодит спину. Он не скрывал ярости, горящей в глазах, но это лишь делало воина похожим на побежденного зверя. Мы не трелы Сигелита, чтобы подчиняться его прихотям. Рогалдорн не нуждается в сторожевой стае, следящем за каждым его шагом, а если это не так, то Империум уже потерян. Для нас нет чести в ссылке на Террурус. как можно гордиться бескровной мирной судьбой, уделом обывателей, торговцев и земледельцев? Последнее слово он выплюнул словно поганое ругательство. — Меня мало заботят ваши переживания о собственной гордости, родичи. Мне нравится подобная непреклонность, и я высоко ценю пламя, горящее в ваших сердцах. Но сделайте еще один неверный шаг и окажетесь в архивах Шестого Легиона как первая и единственная стая, отказавшаяся исполнить приказы Примарха. Такого наследия ты желаешь для Воя родного мира. Внезапно царилась глубокая тишина, которую не смел нарушить никто, даже 13 падающих звезд. «Так я и думал», — наконец произнес Рус. «Дамарх доставит вас на Терру, так что будьте готовы к отправлению через 12 часов». Войны воя родного мира стояли неподвижно, не уходя и не произнося ни слова. Вперед вдруг выступил Яурмак, смеющийся, занимая место тринадцати падающих звезд. Военачальник Крика, тоскующего дракона, Ярл Тольф и вождь многих стай, он был вправе говорить на суде воинов от имени любой из них. И он сказал свое слово. «Мой король», — произнес воин, глядя на Руса глазами столь же серыми, как облака, бушующие вокруг грозы. Твой король слушает, Яурмак смеющийся. Рус! произнес вождь с привычно суровым и неулыбчивым выражением лица: так поступать нельзя. Я не могу послать воинов моей роты на задание, от которого отказался бы сам. Если ты отправляешь вой родного мира на Терру против их воли, то я улетаю с ними. С этими словами Яурмак смеющийся, крепко обхватил рукой в латной перчатке бронзовой покрытой патиной тор, висящий у него на шее. Лемон из русов своими руками замкнул широкое металлическое кольцо у глотки воина в день, когда тот впервые принял командование кланом. Впервые за все время суда примарх поколебался. Сыновьям редко удавалось удивить руса. Но сейчас один из величайших военачальников легиона стоял перед ним, готовый сорвать шеи, символ власти, и оставить подчиненные ему силы ради одной своей нравной стаи. Воздух похолодел. И виной тому был не только ледяной ветер. Крик тоскующего дракона составлял немалую часть роты Тольф, и если потеря одной стаи почти ничего не значила, то уход вождя мог оказаться серьезным ударом. Благородный порыв, но кто же поведет крик тоскующего дракона вместо тебя? Кто угодно, пусть мои преемники сразятся за бронзовое кольцо. Рус обдумал всевозможные ответы и их последствия, не удовлетворившись ни одним из них. Суд воинов уже перешел грань, до которой все могло завершиться достойно, и примарх решил довериться инстинктам, как и во всех прочих делах. Интуиция никогда не подводила его. — Да будет так. Ты отправишься своим родного мира. В ответ яурмак, смеющийся, с тихим скрипом подающегося металла, раздвинул кольцо на шее и бросил его к ногам повелителя. Вновь последовало молчание, длившееся несколько ударов сердца. — Это не ссылка, — вновь повторил Рус. Вы говорите, что в слежке нет чести, и здесь, на суде воинов, нет места недомолвкам. Ваша правда, сородичи, чести вам не добыть, но Сигелит был обязан соблюдать правила вежливости. Он не может отправить сторожевые стаи лишь к нескольким примархам. Поэтому мы будем наблюдать или за всеми, или ни за кем из них. Второе мне нравится больше, — осмелился заметить Яурмак, смеющийся. И многие среди прочих ярлов кивнули, соглашаясь с его словами. «Все отец бы не потребовал от нас подобного. Это не «Мой отец занят тяжелейшим трудом в подземельях Терры» — голос Руса прозвучал, словно повернулись жернова. «В его отсутствие правит регент. На этом и покончим с вашими возражениями». Примарх смягчил тон, справляясь с первым приступом настоящего гнева. «Со временем беспокойство Сигелита развеется. Провести несколько лет на Терре, рядом с моим братом Дорном, вот и все, чего я прошу от вас. Хорошо, государь». «Поскольку это все, что мы можем тебе дать?» Несмотря на вызывающие слова, тринадцать падающих звезд чуть откинул голову, подставляя глотку в знат покорности, и его примеру последовали братья стае. Никого из них не успокоили слова примарха, но, как верные сыновья, они вняли услышанному. «Скорее призови нас на войну, мой король, не дай умереть своей смертью на мирной терре». Один из посланников Регента, прилад Квилий, ей, маленький и хрупкий человек, облаченный в черные одеяния, ждал их на борту Дамарха. Он мгновенно обращал на себя внимание благодаря стилизованному символу Малкадора, висящему на тонкой шее, словно золотой амулет. Почти монотонный голос Квилима немедленно показался воинам воя родного мира в равной степени забавным и раздражительным. Посланник Регента не боялся волков, что казалось весьма ожидаемым. Он просто вел себя очень сосредоточенно, явно решив не озлоблять варваров сильнее необходимого. Долгом Квиллема, как сообщил Волком Прилад, являлось создание списка из славных дел с указанием мельчайших деталей для последующего представления в архивы Терры. Тронный мир получал полные отчеты о действиях каждого из экспедиционных флотов, включая перечисления отличившихся Астартес и списки погибших воинов. К сожалению, поток информации тек слишком медленно, а сама она оказывалась в лучшем случае недостоверной, поскольку огромные массивы данных передавались с других концов галактики. Учитывая, что они отправлялись в Солнечную систему и воинам предстояло ступить на благородную землю Терры, от Квилима требовалось в сжатые сроки составить полную летопись. Так прилад поприветствовал легионеров в одном из совещательных покоев боевого корабля вскоре после того, как они поднялись на борт. В качестве ответа один из воинов стаи плюнул на палубу у ног Ея. Вместо того, чтобы оскорбиться, Квелим испытал легкое восхищение от этого неуважительного поступка. Он долгие годы изучал Шестой Легион и его примитивный родной мир. Разумеется, финриссийские ритуалы и традиции, принятые среди космических волков, не остались в стороне. Плевание являлось для них не просто дурной привычкой. Некоторые племена таким суеверным способом отконяли несчастье. Другие так демонстрировали недовольство, отказываясь обращать внимание на слова собеседника. Данный плевок, по мнению Квелима, содержал в себе оба смысла. «Вы весьма враждебны ко мне», — сообщил Прилад с глубокой учтивостью. «Должен ли я предположить, что путешествие к Проспера с остальными воинами легиона представлялось вам более достойным, чем выполнение задания Нотеррия?» Плюнувший волк покачал головой. «Вот ты и показал свое невежество, писец. Эйнхерии собираются сперва выслушать магистра войны. Горлу Перкаль хочет поговорить с повелителем зимы и войны. Лишь после этого стая отправится ко двору Алого Короля». Эти слова заинтересовали Прилата. «Очевидно, решил он, и Малкадор найдет их весьма занимательными». «О, разумеется», — ответил Квилим тем же совершенно нейтральным тоном. «Простите, мои данные устарели». Теперь во исполнении своего долга я бы попросил предоставить список ваших имен и званий, чтобы мы могли начать процесс составления летописи. Разумеется, это кажется неприятной рутиной, но все войны Седьмого Легиона уже прошли такую же тщательную. Заткнись, а то я тебя сейчас убью, — пригрозил один из волков. Прилад поколебался. Кибернетический стилус, заменявший ему левый указательный палец, дрогнул над поцарапанной поверхностью потертого инфопланшета. Он внимательно оглядел стоявших вокруг громадных, могучих, немытых воинов, их железные кольца, вплетенные в завитые косицами бороды и лица, покрытые неровными руническими татуировками. От легионеров пахло потом, оружейной смазкой и старыми мехами, сопревшими под дождем. Вдохнув полной грудью для ответа, Квилим тихо выпустил воздух, заметив, что взгляды каждой пары серо-голубых глаз вонзаются в него, словно клинки. Очень тихо и неторопливо Прилат опустил инфопланшет на стол. Волки, тут же утратив к нему интерес, принялись обмениваться кислыми улыбками и что-то ворчать друг другу на своем грудном, отрывистом языке. В течение нескольких минут Квилим стойко выносил легионеров, относящихся к нему как к пустому месту, и откашлялся, дождавшись, как ему показалось, перерыва в их клыка чащей беседе. «Ты все еще здесь?» – удивился один из волков, держащий на плече топор. Длина оружия превышала рост Квилима ея, от чего так. Но прилад не поднялся бы до нынешнего, впрочем, довольно скромного уровня, если бы легко позволял себя запугать. Для ея порядок стоял у превыше всего, и он собирался наводить его везде, где требовал долг. По-своему прилад также приносил мир и стабильность в галактику, как эти облаченные в керамит варвары, и Малкодор направил Квилима сюда не из простой прихоти. Сигилит доверял ему, полагаясь на его эффективность. «Мне нужны подробности для составления летописи», — ответил Прилад, стараясь говорить спокойно и мягко, словно с опасным, неприрученным хищником, способным напасть в любой момент. «Если вы хотите избавиться от моего присутствия, то проявите готовность к сотрудничеству, и я покину помещение с удовлетворительной поспешностью. Давайте начнем со списка имен и званий. Пожалуйста!» Первым заговорил Яурмак, смеющийся покрытый шрамами старый воин сидящий бородой, в доспехе, покрытой бронзовыми рунами одного из нескольких десятков местных наречий его родного мира – Фенриса. Еще несколько часов назад он был военачальником Крика Тоскующего Дракона, уважаемым ярлом Тольф, и после того, как закончится эта дурацкая ссылка, Еурмагу придется вновь сражаться за достойное место в Легионе. Свое фенрисийское прозвище он получил от улыбчивых сородичей – считавших, что нрав воина столь же холоден и суров, как воздух за внешними стенами Это. До сегодняшнего дня Йормал смеющийся вел шесть сотен воинов, битвы под чужими лунами и солнцами, проливая океаны вражьей крови во имя Русса и все отца. Теперь же он стоял рядом с воем родного мира, поклявшись словом разделить их судьбу в изгнании. Но ничего из этого старый воин не открыл прилату. Подобные вещи не предназначались для ушей иномирцев. Вместо этого он назвал песцу имя и звание, почти ничего не означающее для собратьев по легиону. Перед тобой Яурмак, магистр ордена Тоскующего Дракона и командир 12-й великой роты. Облизав тонкие губы, прилад ей записал слова легионера, явно не обратив внимания на глубливые улыбки, которыми обменивались волки. Вторым заговорил воин с лицом, напоминающим старую дубленную кожу и поистине белоснежной, а не просто начинающей сидеть, как у юрумага, бородой, спускавшейся до самого низа нагрудника. Его звали Тринадцать Падающих Звезд. Свое прозвище «Тен Воя Родного Мира» получил на десятую зиму жизни. Память о ночи, когда впервые пролил вражью кровь, а небо обрушило огненный дождь на земли его племени. Он был еще мальчишкой в племени русов, когда Лемон вознесся к власти, и после бороздил звезды под началом Примарха, следуя воле отца, призвавшего завоевать все сущее во имя его. Но, как и Йормак смеющийся, ничего из этого Тен не открыла на земцу. «Я Каргир, сержант девятнадцатого отделения», — сказал он Прилату. Так все и продолжалось. Один за другим воины вои родного мира произносили имена, данные им при рождении, сохраняя истинные прозвания в тайне от ушей и пера иноземца. Следующий легионер покрыл доспехи грязно-белыми волчьими шкурами в розовых пятнах крови, питавшийся в мех так глубоко, что оттереть его до чиста уже не удавалось. Его прозвали «Эхо трех героев», и за это стоило благодарить бабку воина, старейшину племени Вайкрейр. Достойная женщина заметила в лице мальчика сильное сходство с великими предками, и теперь он слышал шепот их призраков в шипении крови на тающем снегу. «Я, Вегар», — сказал он, — «служу в отделении сержанта Каргира». «А вы?» — спросил прилату у следующего по порядку воина. Непослушные бурные волосы этого волка оказались коротко остриженными, как и его борода. Последняя выглядела неровной, словно легионер сам обрезал ее ножом, не позаботившись о зеркале. Прозвание воина звучало, как родич ночи, знаменуя мрак, зачавший его, и тьму, понесшую его. Он охотился незримо, он убивал незаметно. Он скрывался в тени, отбрасываемой его братьями, был клемком, что охраняет их спины и лезвием за стеной щитов. — Я Ардан, сказал он, — служу в отделении сержанта Каргира. — А вы? Лицо следующего волка покрывало больше варварских татуировок, чем у остальных воинов. Столбцы рунного письма, словно слезы, бежали из уголков глаз воина, рассказывая сагу на языке, слишком чуждом прилату, чтобы тот мог надеяться прочитать его. Воина прозвали сыном Шторма. В память о буре, неистовавшей над деревянными мачтами кораблей, племени в ночь, когда мать вытолкнула его из лона, младенец издал первый крик в ярящиеся небеса, а роженица собственным мечом разрубила пуповину, связывающую их. На Фенрисе не существовало худшей приметы, чем появиться на свет среди волн бушующего моря, и все же сын Шторма преуспевал в жизни и сражениях. Благословленные руны слезы, сбегающие по его щекам, нанес шаман, стараясь отвратить неудачи, насланные скверным рождением. Пока что они не подводили. «Брандвин», — ответил воин с ухмылкой лжеца, — «служу в отделении сержанта Каргира». «Вы?» — спросил Квелим следующего, того, кто угрожал его убить. Легионер, с ног до головы обвернутый в шкуры и увешанный гранатными сумками, ухмыльнулся, обнажая металлические зубы в аугментированной челюсти. Его прозвали «Железная песнь», за речь, весьма невнятную в обычном разговоре из-за полученных ранений, но плавную и дивную во время пения или рассказывания саку огня. Бионическая челюсть служила хорошим напоминанием об осторожности, с которой необходимо бить головой врага, облаченного в шлем. «Херек», — сказал он. Служу в отделении сержанта Каргира. А вы? Черную гриву волос этот волк стянул в хвост, собрав на затылке, как делают воины, отправляясь на охоту. В его глазах застыла бесчувственная, бездушная лазурь, бледная, как летнее небо Фенриса. Точильным камнем он заострял и без того смертоносно острые зубцы цепного клинка. Голос воина прозвучал мягче, чем у любого из его сородичей. Меня зовут, врагов не осталось. Нахмурив бровь, прилад поднял глаза от инфопланшета. Но ведь это же не имя. Врагов не осталось, не моргая, смотрел на него. Он не гневался и не сохранял спокойствия, а словно оставался где-то вдали от Квелима. «Это имя», — ответил он. «Мое имя». «И как кого-то могут назвать подобным именем?» «Того, кто может сражаться, пока не останется врагов», — пояснил воин. Квилим опять облизал губы, не обращая внимания, как сильно выдает этим свою нервозность. — Рюкат, — вмешался тринадцать падающих звезд. — Его зовут Рюкат, служит в моем отделении. Врагов не осталось, направил безжизненный взгляд на вожака стаи, но ничего не сказал. Не задавая лишних вопросов, прилад записал сказанное. — И вы? — обратился Квилим к последнему из воинов. За исключением двух длинных и толстых кос, спускавшихся с висков волка, его голова была чисто выбрита. Затылок воина оказался под защитой бронированного пси капюшона, и он, единственный из всех, покрывал броню черными волчьими шкурами. Остальные носили серые, бурые или белые. Сражающийся с последней зимой, говорящий с духами и воин-жрец Рун, Ветра, Мороза и Костей, получил свое прозвание после первого похода по тропе видений. Прозрение ему открылся конец всего сущего, далекий час, когда победы все отца обратятся в прах. Воин поклялся умереть, сражаясь против увиденного им будущего. «Наукрим», — ответил он, — «думаю, ты мог бы назвать меня библиарием». Вслед за этими словами воцарилось хрупкое безмолвие. «Я заметил, что ты не записываешь мой ответ, маленький человечек, как сделал со всеми остальными. Что-то не так?» Не моргая, Квилим, бесстрашно встретил взгляд волка. «Никейский эдикт. Да-да», — перебил его сражающийся с последней зимой, слегка поклонившись, как будто бы из уважения. «Возможно, мне стоило сказать, что прежде ты мог бы назвать меня библиарием. Теперь я сражаюсь вместе со своими братьями, используя лишь болтер и клинок. Подобный ответ тебе больше подходит?» Коснувшись стилусом поверхности инфопланшета, Прилад все же не торопился записывать слова наукрима. Но вы носите доспех, подходящий тому, кто продолжает использовать психические силы. Ты имеешь в виду мою шаманскую тиару?» Сражающийся с последней зимой постучал пальцами в латной перчатке по пси -капюшону. «Если я сниму ее, то проявлю неуважение к духу доспеха. Больше она ни для чего не нужна». Сглотнув, и выпрямился с поразительным чувством собственного достоинства. «Я не позволю, чтобы мне лгали. Волки разом придвинулись ближе». Нельзя было сказать, что на прилата обрушилась стена брони, завывающая оружие. Просто в их взглядах появилось едва различимое, но искреннее желание сделать то, что лучше всего удавалось этим смертоносным воинам. Сервоприводы в соединениях брони урчали, огрызались и издавали ворчание. Заговорил Яурмак, смеющийся. «Ты получишь всю правду, которую мы готовы открыть, писец. Записывай и убирайся с глаз долой». Велим сощурил глаза, и в какой-то момент показалось, что он заупрямится вновь. «Хорошо», — наконец ответил прилад. «Думаю, пока сойдемся на этом». Как только маленький самодовольный песец Малкодора скрылся за переборкой, железная песнь ввел кот на дверной панели, закрывая от непрошенных гостей. Вслед за этим воин фыркнул сквозь сжатые металлические зубы, словно рассерженный зверь. — Три месяца, — напомнил он, обращаясь к сородичам, — три месяца пути до Терры и то, если повезет с течениями. Три месяца с этим мелким забавным грузуном. Тринадцать падающих звезд смотрел на запечатанную переборку, словно пытаясь прожечь взглядом дыру в пластале. Размышления о маленьком прилате вноводили его на мрачные и беспокойные мысли. Он лгал нам, так же, как и мы лгали ему. Это не просто писец. От нашего прилата недомерка тянет за пашком ближних кругов Малкадора. Если он и не принадлежит к ним, то явно бывает в одних покоях с людьми, на которых полагается регент. Поосторожнее с этим типом, все ясно. Подтверждающим кивком войны ответили на его приказ. Три месяца, снова начал Железная Песнь. Три месяца, пока инхерии без нас отправляются схватить Магнуса Одноглазого. Что за историю можно было об этом сложить? Какую прекрасную сагу? и я все пропущу, бесцельно теряя время в летающей тюрьме. Ох, как бы я хотел, чтобы все это оказалось чьей-то неудачной шуткой! Родич ночи подбрасывал нож, с неизменной сноровкой вылавливая клинок в полете. А я, собратья, опасаюсь холодного приема, что ждет нас на Терри. Лорд Дорн из благородного седьмого так сильно обрадуется нам, как и мы ему. Никто не нашелся с ответом на эти неприятные, но правдивые слова. Сын Шторма посмотрел на переборку, затем вновь на сородичей. И его лицо под бородой медленно расплылось в улыбке. Врагов не осталось, произнес он добросовестно, стараясь изменить свой мощный грубый голос, чтобы изобразить изящную речь прилата. Но ведь это же не имя! Стая и ее вожак расхохотались. Впервые с того момента, как повелитель зимы и войны объявил им об изгнании на Терру, улыбнулся даже Йормак смеющийся. Но подтверждая иронию в своем имени. Тут же стал серьезным вновь.